Краже в Успенском соборе. Эта дерзкая кража произошла весной в 1910 году. Среди сладкого сна часы, это в четыре, я был разбужен телефоном. Дежурный чиновник мне сообщил об известии только что переданном ему квартальным надзирателем из Кремля. Сообщение было весьма тревожное, а именно: часовой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 С несколькими чинами полиции вошел я в храм и, приступив сначала к беглому поверхностному осмотру, обнаружил сразу кощунственное злодеяние. Слева от царских врат, на Салиев, плотную к Эконостасу, находилась икона Владимирской Божьей Матери в огромном киоте, вернее, божниц. Божница это была всажень высотой, аршина полтора шириной с дверцей. и видом своим походило несколько на шкаф. Икона Владимирской Божьей Матери была древней святыней Руси и любимейшей царской семьи, так как иконой этой был благословенно царство первый из дома Романовых, царь Михаил Федорович. Золотая риза образа была богата и изукрашена драгоценными камнями, но особую стоимость представлял собой огромный квадратный изумруд.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 и во главе со следователем по особо важным делам К. приступить к обследованию. Осмотр этот оказался нелегким и занял весь день. Трон Бориса Годунова, гробницы патриархов, купол, крыша, равно как и самые потаенные уголки собора, были нами обследованы, но, увы, безрезультатно Особенно много времени занял иконостас.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 Мы дико вскрикнули и, не целясь, открыли беспорядочную стрельбу из маузеров по страшному призраку. При первом же выстреле он, цепляясь и хватаясь за иконы, соскользнул на пол и на нем растянулся. Тут мы только разглядели, что перед нами человек. Наши пули его не затели, да только грех большой приключился. Одна пуля пробила икону святителя Пантелеймона. Но тут мы упавшего схватили, а вы и подъехали.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 вывести вора из храма задним ходом, через тайницкие ворота, и увести его на извозчики, а не на автомобили, что дожидался нас со стороны Кремлевской площади. Этот маневр удался, и преступник благополучно был нами доставлен на Малый Гнездниковский переулок. Здесь же я тотчас же велел принести белье и платье моего старшего сына. Вора вымыли и переодели. Он назвался Сергеем Семиным.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 Нам принесли чаю, и я с ним выпил стаканчик. Между тем, за это время ко мне в управлении пожаловали московские власти, желающие взглянуть на редкую птицу. Каждый из них подавал мне советы, какие меры и способы применить при допросе. Через градоначальника и генерала Андреянова мне удалось, наконец, их вежливо сплавить. Но лишь представитель прокуратуры, товарищ прокурора ВВШ,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 оповестило его о тревоге, он кинулся искать убежище. Спустившись с разбитого левого окна, Семен принялся бегать по собору, и, увидав толстый шнур вентилятора, висящего у правого окна, он быстро поднялся по нему, влез на окно, а затем решил, наконец, спуститься за иконную стену на пол. Отсюда и следы потревоженной пыли на правом окне. — Куда ж ты спрятал вещи? —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 Затем, перевернувшись на спину и подняв правую руку, нужно запустить ее на правый же гроб. Там между ним и мраморным чехлом пустота. тут и положены мною снятые драгоценности, завернутые в пиджак. Разве вы не приметили, господин начальник, что меня взяли без пиджака? — А не врешь ли ты, Сережка? Как же это мои люди не достали их? Да кроме меня никому и не достать.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 в кованой серебряной ризе с соответствующей надписью. Эта икона была передана мной моему сыну-стрелку и погибла в царском селе при разгроме большевиками его квартиры. На суде, приговорившем Семина к восьми годам каторжных работ, защитник его пел долгие дифирамбы по адресу московской сыскной полиции, указывая на вздорность слухов о жестоком якобы обращении в ней с преступниками.